Компиц – коммунистический писатель. Приветствие «слаген» расшифровывается как «слава гениалиссимусу». Ну а почему они вместо «о боже» говорят «о гена» – это, по-моему, и объяснять ничего Но один вопрос для меня был существенным. Каким образом соблюдается в маскарепе основной принцип коммунизма? От каждого по способности, каждому по потребности.